606. Утвердите сознание, служит ли понятие братства ограничению или расширению ваших возможностей. Если хотя бы в малейшей степени кто-то почувствует ограничительное воздействие, пусть не приближается к братству. Но если сердце готово воспринять преимущество братства, то и весть придет.